Глава девятая. Лагерь под с к о к а Вторая половина осени на Дайзен-2 не лучшее время для войны. Прошли дни, когда пустыня на северном плоскогорье была подобна раскаленной и пыльной сковородке, но все же вполне проходимой сковородке. Две недели назад зарядили обильные дожди. Небесная вода студила камни, прибила пыль к земле и превратила ее в скользкую грязь. Многочисленные овраги и расщелины наполнились мутной бурной водой. Однако вчера выдался первый по-настоящему зимний день. Студеный ветер, не хуже старичка д а й з о н высушил грязь и превратил овраги и расщелины во вполне удобные дороги для передвижения. Далеко не вся мутная вода успела стечь в сухое озеро в центре кратера Финдос и застыла на манер р а с ф а л ь т а н а тротуарах и проезжей части подземных городов. Ходить по гладкому льду, слегка присыпанному красной пылью, одно сплошное удовольствие. А еще во второй половине осени темнеет гораздо раньше, чем в разгар знойного лета. б л а г о с л о в е н н а я ночью крыло партизанский отряд из десяти солдат от случайных взоров наблюдателей в Северном Плоскогорье, а также от внимательного о к а оптических спутников на орбите д а й з е н 2 Чакратак, рядовой первого полка народной армии самообороны, монотонно шагает следом за шныком. Так получилось, что им двоим пришлось пройти. рука об руку через все без исключения войны и сражения за независимость родной планеты. Все начиная с 1548 года, когда они, будучи еще игроками пейнтбольного клуба п е с ч а н ы й Шторм с игрушечными автоматами марка 4/4 отстранили от власти Витуса Гажана никчемного губернатора д а й з е н 2 Но это только в увольнении, в городе или у родителей. ш н ы к з а к а д ы ч н ы й друг, с которым можно весело раздавить бутылочку другую пива. А здесь и сейчас, темной ночью на поверхности Северного плоскогорья на боевом задании он Ефрейтор Чинин, строгий командир партизанского отряда. Впрочем, Чак невольно усмехнулся. Это на п л а ц у или перед очами грозного начальства он Ефрейтор Чинин, а в бою, когда дорога каждая секунда, он по-прежнему ш н ы к Партизанский отряд вытянулся длинной цепочкой. Чак выглянул и з з а плеча ш н ы к а Впереди шагают еще два бойца. Темно-красные борги сливаются с погруженными в тьму стенами оврага. Монотонная ходьба успокаивает и напрягает одновременно. Успокаивает, ибо уже сколько таким образом хожена по родной планете. Напрягает, потому что они все-таки на боевом задании и с каждым шагом приближаются к объекту боевого задания. На этот раз появление флота Метрополии и высадка космического десанта не сопровождались грандиозным бабахом. Аэрокосмические истребители прошерстили кратер Финдос вдоль и поперек, но так и не стали полить во все подозрительные бугры и скалистые выступы. Без внимания остались даже самые подозрительные объекты с трубами вместо пушек. Пока войска Метрополии действуют точно так же, как и ожидалось, это радует. Да поможет великий Создатель, да обратит он внимание свое на творения свои. Война пройдет по точно такому же сценарию, как и пять стандартных лет тому назад. Как и в прошлый раз, космические пехотинцы обосновались в Изумрудной долине, в небольшом древнем кратере с сильно обветренными склонами в двадцати километрах на север от кратера Финдос. Как успела выяснить разведка, прежде чем реактивные вертолеты Дрост разнесли в дребезги видеокамеры наблюдения, даже главный базовый лагерь. Противник развернул в том же самом месте, а еще через сутки космические пехотинцы быстро и оперативно захватили все населенные пункты в южной части кратера Финдос, в так называемой зоне пассивной обороны. Силы возможностей у молодого государства не настолько много, чтобы можно было с гарантией спрятать все гражданское население планеты. Чак печально вздохнул. Теперь Пиани и Слуре любимым невестам приходится каждый день лицезреть на улицах родного в и х р а н а надменных космических солдат и бездушных респов, роботизированных систем поддержки пехоты. В зоне активной обороны на северном Плоскогорье захватывать нечего. Независимое правительство так и не стало вновь заселять покинутые города и поселки. Чак повернул голову. Взгляд тут же уперся в темную стену аврага. Там на севере н а х о д я т с я р а д и о а к т и в н ы е развалины Финдуса, родного дома и некогда самого большого подземного города на планете. Говорят, по ночам из глубоких трещин и провалов выходит синее свечение, а может и врут. Зато на северном плоскогорье находится кое-что другое: главный базовый лагерь. Космические пехотинцы развернули в изумрудной долине, но она находится относительно далеко от главного театра боевых действий, чтобы лишний раз не наведываться за двадцать километров на север за г о р ю ч и м и боеприпасами. Почти точно посередине северного плоскогорья противник развернул еще один укрепленный пункт, так называемый лагерь под с к о к а Именно он на сегодня является боевым заданием. маленького партизанского отряда. Конечно, всего одному отделению не под силу уничтожить лагерь Подскока. В нем засел как минимум взвод космической пехоты. Да, это и не нужно. Задача отряда под началом Шныка относительно проста: разведать подходы к лагерю Подскока, чтобы после или по возможности беспокоить противника как можно чаще и больнее. Лагерь Подскока расположен в километрах пяти на юг от щ и т о в о й Горы, где когда-то был единственный на планете космодром имени п е л а г а Чак с опаской глянул вверх. н о ч н о е небо выделяется несколько более светлой полосой на фоне темного о в р а г а Нужно признать, место выбрано очень удачно. Лагерь Подскока находится на небольшом возвышении, на почти гладком пространстве. Где скалистое основание пустыни выглядывает из-под красного песка. Города и поселки в кратере Финдос тяготеют к его горному кольцу. Даже на северном плоскогорье, некогда с а м о м р а з в и т о м и густо н а с е л е н н о м районе, очень-очень мало селений и практически полностью отсутствуют подземные туннели. Аврах сужается все больше и больше. Чах глянул под ноги. Да и подъем незаметно пошел в гору. Вместо гладкого льда ботинки Борга все чаще и чаще царапают к о м к и замерзшего песка. Два главных бойца ловко выбрались из аврага на поверхность. Небольшой торопливый переход по открытой местности и вновь благословенный а в р а х Другой, естественно. Чак перевел дух. В голове открытое пространство. Пустыня до самого горизонта прочно ассоциируется с опасностью. Несколько помогает темнота, что опустилась на с е в е р н о е плоскогорье. Тепловизоры Метрополии не засекают боевые Борги, только радары и то лишь на очень близком расстоянии. По правую и по левую стороны вновь темные стены аврага. Ноги вновь тянулись в привычный ритм. Чак криво усмехнулся. Кому кому, а ему грех бояться каких-то там радаров и тепловизоров ему и шныку. Из всего отделения только он и шнык ветераны, фортовые, иначе говоря. Остальные едва обстрелянные новобранцы. По этой причине только им двоим выдали не стандартные боевые борги, а модернизированные по высшему разряду. Во время двух предыдущих войн с метрополией. В руки молодого государства попало достаточно трофеев, в том числе бронескафандров космических пехотинцев. Большая их часть оказалась разбитой, продырявленной и покореженной. Да и нету д а й з е н д в а технической возможности использовать их в полевых условиях. Зато знаний и навыков местных ученых и техников вполне хватило, чтобы разобрать их и встроить элементы защиты космических пехотинцев в о м о д е р н и з и р о в а н н ы й б о р г е Чак поднял г л а з а м левую руку. По внешнему виду его борг ничем не отличается от боргов товарищей по отряду. На деле он гораздо, гораздо более прочный и крепкий. Если верить головастикам, ученым и техникам, этот борг способен выдержать гораздо больше попаданий. с гораздо более близкого расстояния. Ну да. Чак опустил левую руку. Надежда. Пороховой автомат всем хороша, только б р о н и к к о с м и ч е с к о г о пехотинца она берет при стрельбе в упор. А сотни метров или около того семимиллиметровые пули отлетают от него как сушёные горошинки от бетонной стены. По этим же причинам вместо пороховой надежды Чак получил еще одну модернизированную переделку — электромагнитное противотанковое ружье «Гвоздь». Ну да, это что-то с чем-то. 1 5 м и л л и м е т р о в ы е пули насквозь прошивают бетонную стену до 10 с сантиметров толщиной. Если верить головастикам, то «Гвоздь» как орешки будет колоть не только броники космических пехотинцев. но и броню муравьев, роботизированных систем поддержки пехоты. Однако плохо. Чак на ходу поправил темно-красный ремень через плечо. В магазине гвоздя всего пять пуль. Автоматическая стрельба не предусмотрена вовсе. Более мощное оружие с о х р е н е н н о й дальностью и точностью сделало из него не просто стрелка, на снайпера, тяжелого снайпера. Вот и вместо простого прицела надствольной коробкой гвоздя возвышается целый самый настоящий снайперский прицел. Стены оврага опасно сужаются. Чак оглянулся по сторонам. Ледяная тропинка под ногами вновь пошла в гору. Все чаще и чаще под подошвами ботинок проскальзывают мёрзлые камешки. Чак з я б к о поежился. Как несложно догадаться, спасительный о в р а г вот-вот закончится. Холодные мурашки скатились по спине, желудок недовольно заурчал и заерзал. Ноги сами по себе так и н о р о в я т сбавить шаг, чтобы до последней возможности оттянуть неизбежный выход на открытое простреливаемое со всех сторон пространство. Кончики пальцев неприятно пощипывает. Чак энергично сжал и разжал кулаки. Помогло, но слабо. Горло п о д с т у п и л а боевая дрожь, о н а ж е страх. Обманывать самого себя глупо. Приказ вроде как просто и однозначен. Разведка. Только, только. Чак криво усмехнулся. Память услужливо подсказывает, чем в подавляющем большинстве случаев заканчивались разведрейды. Стрельбой по спешным о т с т у п л е н и е м со всех ног, подсвист крупнокалиберных пуль, с в е р ш и т с я чудо, если они и в самом деле по тихому разведают подходы к лагерю подскока и по тихому вернуться на базу. ш н ы к впереди резко остановился, Чак машинально присел, гвоздь сам собой прыгнул и з з а спины в руки, взгляд испуганно заметался по неровному краю оврага. Неужели противник? Но нет. Чак тихо выдохнул. ш н ы к выставил вперед правую руку тыльной стороной ладони наружу. Выход на связь в режиме радиомолчания. Чак тут же прикоснулся тыльной стороной ладони к руке друга. Непоседа. Раздался в шлеме спокойный голос ш н ы к а Передай по цепочке. Приготовиться. Выходим на поверхность точки поиска. Есть. Передать по цепочке. Чак развернулся к солдату позади и повторил жест на связь в режиме радиомолчания. Приказ ш н ы к а быстро проскочил по цепочке солдат. Чак нежно погладил пальцами тыльную сторону ладони. Во время войны с первым ударным ничего подобного не было. Разведывательные спутники метрополии в момент за секали источники радиосигналов, а аэрокосмические истребители... Туже долбили запеленгованные передатчики высокоточными ракетами. Долгие переходы и рейды приходилось совершать в режиме полного радиомолчания, чтобы перекинуться с товарищем хотя бы парой слов, приходилось стукаться герметичными шлемами боргов и орать во все горло. Печальный опыт был учтен. У тех же космических пехотинцев Позаимствовали идею переговоров в герметичных боевых костюмах без радиоволн. На тыльной стороне обоих ладоней закреплены небольшие контактные датчики. Теперь, чтобы поговорить с товарищем по отряду, вполне достаточно коснуться друг друга. Просто эффективно и не нужно орать во все горло. Можно даже соединиться в сеть. Даже обидно. Самим космическим пехотинцам пользоваться связью в режиме радиомолчания не приходилось вовсе. Долгий переход навевает усталость и притупляет внимание. Какой бы удобной ни была ледяная тропинка под ногами, однако отряд почти без остановки прошел больше двадцати километров. Приказ ш н ы к а словно укол адреналина. Чак внутренне собрался и закинул гвоздь обратно на спину. начинается кончики пальцев уже не просто покалывает, а обжигает, словно хватило ума опустить их в кипяток. ш н ы к двумя пальцами показал на левый склон аврага. Чак тут же полез наверх наружу. Прочные перчатки из металлизированной ткани Борг легко цепляются за малейшие выступы и впадины. Под ноги сыплются мёрзлые комки земли. Наконец. Шлем показался над краем оврага. Чак медленно выглянул наружу. Главное не делать резких движений. Открытое пространство от горизонта до горизонта неуютно и очень страшно. Чак легко выпрыгнул на поверхность. Электромагнитное ружье тут же скользнуло в руки. Слева и справа из спасительного оврага повылазили товарищи по отряду. Над головой. Красивое звездное небо, где парит флот специального назначения Федерации Мирэма и при огромная куча разведывательных спутников, чтобы им всем пусто было. Чак опустил голову. ш н ы к вывел отряд в максимально близкой точке к лагерю под Скока. Увы. Чак оглянулся по сторонам. Спасительный а в р а г заворачивать не в ту сторону. Дальше не приведи, Господи, по поверхности на глазах у всех и вся. Партизанский отряд двинулся дальше привычным порядком, длинной цепочкой по одному. Но буквально через пару сотен метров г о л о в н о й боец резко поднял правую руку в жесте стоп. Чак тут же присел и взял г в о з д на изготовку. Еще один жест от солдата во главе отряда: мины. Чего и следовало ожидать. Отделение уперлось в край минного поля. Дошли, значит. Двое солдат остались у края минного поля, остальные отошли на пару десятков метров в сторону. Главный боец по прозвищу Вяз с н я л с о с п и н ы поросенка. Еще одна трофейная переделка. Вся бронетехника м е р о п о л и и в том числе и р е с п ы оснащена системами обнаружения мин. Или сокращенно СОМ. Детектор п о р а с е н к а переделанный из датчика подбитого муравья. Головастики божились и клялись на боевом уставе, что работать он будет не хуже, чем полноценный респ. вот сейчас и выяснится, насколько это правда. Разведка границ минного поля рутинное занятие. Уж сколько раз за двадцать три местных года отрабатывали. Вяз с поросенком непосредственно проверяет наличие мин. Рядом с ним напарник по прозвищу Снур нервно поглядывает по сторонам. Его задача непосредственно прикрывать Вяза с детектором. Остальной отряд на подхвате. Медленно, мучительно медленно прошли первые двадцать метров. Неужели Вяз ошибся? Но нет. Солдат с детектором остановился. Левой рукой Вяз показал куда-то в сторону. Из кармана разгрузки Чак вытащил небольшой бинокль. Жаль в темноте, едва-едва можно разглядеть на песке некий круглый предмет. Если приглядеться, то видны треугольные стабилизаторы. Понятно. Мину сброшено с воздуха. Так называемое быстрое минирование местности. Еще один маленький, но очень важный факт об охране лагеря под скука. Оно и легче, и труднее. Это только сапер может замаскировать мину так, что без детектора ее ни в ж и з н и заметить. Сброшенные с воздуха мины, будь то реактивные вертолеты или системы залпового огня, очень часто торчат из песка. С другой стороны, никакой системы минирования, сильный разброс и свободные от смертоносных сюрпризов пяточки. Можно запросто заблудиться и напороться на случайную мину. ш н ы к жестом приказал отряду отдалиться от края минного поля еще на десяток метров. Мера правильная, только весьма сомнительная. в е с о б о ш е л мину и двинулся дальше. Поросенок похож на клюшку для мини-гольфа. Маленькая овальная коробочка монотонно скользит над мёрзлым песком и пятнами льда. Снук на парниквяза ступает сзади след вслед. Первый час, второй. Отделение продвинулось по северному плоскогорью километров на восемь, может больше, может меньше. Край минного поля заметно заворачивает влево. На вершине очередного бугорка Чак п о д н е с бинокль глазам. Темно. Там. Где-то на северо-востоке в километре, а может и в двух, что-то едва-едва угадывается. Лагерь под с к о к а не может быть полноценной подземной крепостью, однако основательно закопан в землю. Благодаря кратерной взрывчатке космические пехотинцы могут окопаться по самые уши, даже на голой скале, ни черта не видно. Чак подкрутил окуляры. Только вроде как небольшая вышка или антенна. Кто ее разберет? По крайней мере ясно одно. Чак опустил бинокль. Лагерь под с к о к а существует, и минное поле основательно прикрывает подходы к нему. Скучно. Чак двинулся следом за ш н ы к о м Былой накал эмоций благополучно выдохнулся, когда выскочил из оврага на поверхность. Адреналин аж закипел в крови. А потом банально перекипел и остыл. Даже страх больше не берет за горло, а л е н и в о т ы ч е т холодными пальцами в затылок. Зато в глубине души медленно, очень медленно и осторожно разгорается огонек надежды. Неужели обойдется? Далеко на востоке из темноты выступили вершины гор кольца кратера Финдос. Час от силы и Шнек прикажет возвращаться. Скоро рассвет. Грохот порохового автомата разорвал тишину. Чак инстинктивно рухнул на песок, перекат в сторону. Маленький валун весьма призрачная защита, однако лучше, чем вообще ничего. Что, что случилось? Напуганное сердце застучало с утроенной частотой. Чак прильнул к прицелу. Черный крестик с делениями заметался над северным горизонтом в поисках противника. Вновь грохот автомата. От б л е с к и пламени на миг вы светили вяза с надеждой на перевес. Солдат водит стволом из стороны в сторону и лупит прямой наводкой. Чак напряг глаза. В песок. Мёрзлая земля рядом с вязом спучивается маленькими фонтанчиками. Что за хрень? ч а к вновь прильнул к о п т и ч е с к о м у прицелу. Вот эта хрень, да еще какая! Из песка ловко перебирая лапками выбралась. Чок от удивления вылупил глаза. Палец так и застыл на спусковом крючке. Похоже на р е с п а только меньше, размером с собачку. Лапки приплюснутые, тельце вместо пасти ствол. Указательный палец вдавил спусковой крючок. Гвоздь в руках натужно вякнул. Не архаичный порох, а электромагнитный импульс огромной мощности с огромной скоростью вытолкнул из ствола пулю. Звуковой барьер сломался с оглушительным грохотом. Зато какой эффект! Стальной клуб буквально взорвался, разлетелся на кусочки. Рядом загрохотали автоматы т о в а р и щ е й Огненные всплески высветили п я т а ч о к рядом с в я з о м Песок вокруг него то тут, то там шевелится и вспучивается. н а р у ж и лезут все новые и новые стальные клапы. Чак вновь нажал на курок. Промазал. Крупнокалиберная пуля нырнула в песок под очередным клапом. Фонтанчик м ё р з л й земли отбросил малый РСПП в сторону. Точно. Чак дернул ствол в сторону. т е ж е муравьи, только маленькие с одним стволом малого калибра. На очередной нажим на курок гвоздь отозвался тихим щелчком. Проклятие! Чак положил ружье на бок. Магазин пуст. Всего пять пуль. Как мало! а Это что? У края минного поля Вяз рухнул на песок и судорожно отстреливается от стальных к л о п о в А Снур напарник и главный защитник позорно драпает. Снур, ложись! Вдавил по ушам приказ Шныка. р а д и о м о л ч а н и е отброшено в сторону. Только поздно. Чак с разгона в о т к н у л в гвоздь полный магазин. Снур изогнулся назад, широко развел руки в стороны. Автомат шлепнулся на мёрзлый песок. Ещё миг. Солдат подался всем телом вперёд и рухнул на земь. Гвоздь на изготовку. Окуляр прицела ткнулся в забрала шлема. Чак навел прицел на Снура. Поздно. Даже в потемках видно, насколько раскурочен блок жизнеобеспечения. Даже если пули стальных к л о п о в не добрались до спины Снура, т о с т у ж а и наполненная углекислотой атмосфера родного мира с гарантией прикончит его. Чак шумно выдохнул. Таков закон войны. Трус погибает первым. Слева ухнул подствольник. Война продолжается. Чак сдвинул прицел в сторону. В двадцати метрах завязом рявкнул взрыв и почти сразу еще один. Нич граната из подствольника задела мину. Где противник? Чак з а в о д и л стволом из стороны в сторону. п Рекратить огонь. Общий канал связи донес приказ Шныка. Рефлексы быстрее мысли. Чак тут же убрал палец со спускового крючка. воевать больше не с кем. Дружным огнем отряд перебил всех к л о п о в Точно, к л о п ы сто пудов прозвище будет. Над пустыней повисла тишина. Внимание, уходим. За мной, в отрыв. Всем молчать. Шныксы пред приказами в прямом эфире, словно т ы ч е т ножом. Да и какой смысл молчать? к л о п ы передали в лагерь подскок а сигнал тревоги. Да. Чак вскочил на ноги, гвоздь отработанным движением улетел за спину. Пора драпать. в о т р ы в не тактическое отступление, когда два солдата прикрывают друг друга от н а с е д а ю щ е г о противника, а самый настоящий спринтерский забег на короткую дистанцию. Иначе говоря, оторваться от противника, уйти хотя бы на пару сотен метров, выйти из зоны поражения высокоточной ракеты. А? Молчать. Чак сорвался с места. Значит, вновь режим радиомолчания. Нестройной толпой, словно стадо баранов за вожаком, солдаты д р а п а ю т со всех ног. Только пыль с т о л б о м Бежать, бежать. Во что бы это ни стало, бежать. ш н ы к маячит чуть впереди. Сзади подхлестывает многочисленный топот. Война с космическими пехотинцами научила оперативности. Минута промедления, даже половинка минуты, может означать смерть. Если не дрозды, реактивный вертолеты или шельмы, боевые машины пехоты, то через пару минут такие точно накроют место боя кассетными бомбами. Чак на Миха глянулся. Любопытство сильнее страха иногда. Там, где находится лагерь под Скока, от земли оторвалась яркая звезда. Следом еще одна и еще п р о к л я т ь е Чак с утроенной силой припустил вслед за шныком. д р о з д ы это очень плохо. По законам жанра противник весьма оперативно пустился в погоню. Через минуту реактивные вертолеты зависнут над местом боя, заметят перестрельных к л о п п о в и следы, много следов. А чёрт! Чак резко затормозил. Где ш н ы к Только что перед носом маячил спина друга, а теперь его нет. Мимо проскочили товарищи по отряду и сходу сиганули. Ну точно аввраг. Чак прыгнул следом. Земля стремительно на встречу. Как хорошо, что борг сшит из очень прочной ткани. Под задницей смачно прошуршали мелкие камешки. Ступни больно ударились одно авврага. Чага по инерции бросила вперед и перевернула через голову. Руки в последний момент прижали гвоздь к груди, оптический прицел иначе повредить недолго. Живой. Раздался в шлеме голос ш н ы к а Чаг повернул голову. Тыльной стороной ладони в д р у г дотронулся до левой руки. Ну да. Режим радиомолчания полезная вещь. Живой. Чаг поднялся на ноги. Руки тут же разомкнулись, контакт пропал. ш н ы к пинками и жестами поднял отделение на ноги. Последний приказ за мной. Длинной цепочкой, торопливым шагом партизанский отряд двинулся обратно на юг, подальше от лагеря под Скока. Только за то, чтобы узнать южный и юго-восточный край минного заграждения, заплачена человеческая жизнь высокая. но обычная цена войны за независимость. Еще Чак переступил через плоский валун. Они выяснили, что в лагере под с к о к а базируется как минимум три дрозда. Кстати, Чак резко поднял голову. о вертолетах противника по врагу, словно поток грязной воды по узкой трубе прокатился рев реактивных двигателей. Рывок вправо, упасть на бок. Руки судорожно выдернули из сумки на б о к у лохматую маскировочную накидку. Быстрее, быстрее закутаться с головы до ног! Рев реактивных двигателей гонит по оврагу воздушный цунами. Выхлоп поднял кучу пыли. Край маскировочной накидки едва, едва не сорвался с левой ноги. Чак в последний момент успел поймать его носком правой. Без всякой команды партизаны рассыпались по оврагу, попадали на землю и закутались в маскировочные накидки. Ух, не зря Чак накрыл голову. Их гоняли на учениях и тренировках до полного автоматизма. Кто сейчас не сдаст норматив, получит крупнокалиберный неут в голову. Только не смотреть. Чак свернулся калачиком. Только не смотреть. Над головой адский грохот. Небеса стираются в порошок. Реактивный выхлоп так и н о р о в и т сорвать, отодрать маскировочную накидку. Неужели нашел? Душа из левой пятки испуганным зайцем метнулась в правую. Война с первым ударным флотом не прошла даром для обоих сторон. Как солдаты народной армии с а м о обороны сделали выводы и выучили уроки, так и космические пехотинцы. Проанализировали тактику партизан и приняли контрмеры. д а р о д ы перестали ковром шерстить пустыню и сосредоточили внимание на оврагах, расщелинах и распадках. И черт побери, у них получается. Первый контрольный заход. Дрост ушел дальше. Рев реактивных двигателей пошел на спад, но скоро он вернется и будет шерстить овраг более основательно. Может. Чак выглянул из-под маскировочной накидки, пока не поздно выбраться на поверхность. Над головой оглушительно треснуло. Чак рухнул на землю. Руки сами укрыли голову лохматой накидкой, но это не д р о с д это даже сквозь прочный, но э ластичный борг чувствуется, как под ногами и плечам мягко шлепают многочисленные капли воды. Дождь. Самый настоящий ливень с громом и молнией. Небо над головой вновь оглушительно треснуло. ш н ы к уже поднялся и двумя пальцами показывает на левый склон. Ну точно. Чак резво вскочил на ноги. Вон из-за оврага. Бегать и тем более карабкаться по склонам в маскировочной накидке еще то удовольствие. На к р а т к и й миг молнии освещают овраг. Фигурки солдат одна за одной выбираются вон. Последним на поверхность выбрался ш н ы к Ливень набирает силу. Под ногами уже не сухая и мерзлая земля, а грязь. При каждом шаге темно-красные цунами в миниатюре разлетаются в стороны. Через пару десятков метров Чак с ходу словно в ванну п л ю х н у л с я в узкую длинную ямку. Мутная вода выплеснулась через края наружу. Воевать в борге опасно. Малейшая дырка и либо жара, либо стужа тут же убьют, если еще раньше не д о к о н а е т утечка кислорода. Зато борг герметичен и совсем-совсем не проводит тепло. Грязь в импровизированном убежище скрылась головой, зато ни одна зараза не найдет. Чак в ы с у н у л нос из-под маскировочной накидки. Сквозь треск грозы и шум дождя прорезывается вой реактивных двигателей. Над врагом медленно летит яркая звезда. Свет резанул по глазам. Чак тут же спрятался под накидкой. Над раздах стоят очень даже нехилые прожекторы. При повторном более медленном проходе у пилота был шанс заметить п а р т и з а н Был. Чак улыбнулся. Только родная планета вновь пришла им на помощь. л и в е н ь с гарантией смыл все следы. Хоть космический пехотинец, хоть муравей, роботизированная система поддержки пехоты могут пройти в метре от солдата народной армии и ничего не заметить. Главное лежать смирно и не рыпаться. Может час, может больше, пока не стихнет гул вертолетов. Под шум дождя можно даже поспать, можно. Чак перевернулся на другой бок. Только нервное напряжение не даст. Как обычно после боя б е г о т н и начался отходняк. Первый в этой войне отходняк. Ноги гудят от напряжения, а руки мелко-мелко дрожат. Возмущенная душа эмоционально интересуется у холодного разума. Что это было и как они докатились до жизни такой? Вместе с возможностью перевести дух появилось время подумать. Радость тут же улетучилась. Чак погрустнел. Клопы к р а й н и неприятный сюрприз. Ничего подобного раньше не было. Это не мастодонты-муравьи, которые словно собачки на п р и в я з и повсюду следуют за космическими пехотинцами, не оттягивают огонь на себя. Клопы, р е с п ы мелкие и хитрые. Они закопались в песок и терпеливо ждали, ждали, ждали, пока осторожные шаги в я з а не побудили их электронные мозги к активным действиям. Теперь придется искать отраву и от этой напасти. Но правая рука затекла от неудобной позы. Чак осторожно пошевелился. Страшнее всего сам факт появления клопов. Война будет другой, гораздо более тяжелой и кровавой. Метрополия, будь она н е ладна, поубавила спесь и выучила урок. Душей о вновь донёс серёв реактивных двигателей, вон острые. ы Чак плотнее закутался в маскировочную накидку. Пусть ищут, свищут, всё равно не найдут.